Глава 20. Не дернуться, не пошевельнуться, только беспомощно смотреть, как в зал входит человек в сопровождении четверки боевых магов. Вошедший коротко поклонился. — Государь. Мир замер. Ухнул в звенящую серую полутьму, и я осела в ставших вдруг чужими жестких руках. — Здравствуй, Ритон. Поехали. пробилась сквозь звон. Оказывается, меня уже не держали. Оказывается, я даже могу стоять. Может, это просто кошмар? Ничего не было. И на самом деле я мечусь в бреду, а со стенами храма гуляет чума. Бред. А ее с нами? Да. Эльф оглянулся. Замер, глядя на меня. Медленно шагнул, протянул руку. Я попятилась, уперлась спиной во что-то или в кого-то, в кого-то, потому что сзади держали за плечи, а я не могла оторвать взгляд отставшего чужим лица. Ларика. Бесконечное мгновение, глаза в глаза. Скажи, что это неправда. Бред, сон, кошмар, дурацкая шутка. всё что угодно. Только неправда. Я поверю. Поверю всему, что хочешь. Он стремительно развернулся и шагнул за дверь. Тот, что держал, легонько подтолкнул в спину, и я послушно пошла на ватных ногах. Факелы на стенах только что бывшего пустым коридора. Камень и факелы на стенах. Уже не страшно. Уже ничего не страшно. В просторном зале у входа ждал в торопях одетый человек с тяжелой золотой цепью на шее. Метнулся навстречу, склонился. — Государь, я... — Калит. Голос был холоднее горной реки. — Если помнишь, я еще год назад говорил, что Академия охраняется из рук вон. — Государь, не думаю, что кто-то кроме тебя смог бы... — Не надо лезть. Два проходимца с большой дороги пришли как к себе домой и взяли то, что хотели. Сейчас это оказалось никому до сей поры ненужная палка. Но что помешало бы им взять пару экстрактов из выделений разных больных, из тех колб, что хранятся под замком на кафедре лекарей, и спустить в ближайший колодец? Яд можно добыть в любой зеленой. Яд убьет десяток. И остальные мигом поймут, в чем дело. Скольких убьет холера? Человек склонил голову. — Завтра до четырех пополудни я жду письмо, в котором расскажешь, что намерен изменить. Тогда же и определим твое наказание. И напомни главе кафедры целителей, что от него я тоже жду письмо. Ступай. — Не верю. — Не хочу верить. За оградой ждал небольшой отряд. Дюжина, не больше, с парой оседланных коней. Одного подвели королю, мне дали другого. Правда, по воде перехватил кто-то из стражников. Руки оставили свободными и даже оружие не отобрали. Но что с того? Тело казалось чужим. Кружилась голова. И я не слышала ничего, кроме цоканья копыт об улыжнике, гулка разносящегося по ночным улицам, эхом отдающимся в ушах. Король разговаривал с тем, кого назвали ританом время от времени полуоборачиваясь, и я могла разглядеть безукоризненный профиль. Профиль отчеканенный на монетах. Потом улицы кончились. Настеж распахнутые ворота дворца, люди с факелами во дворе, бесконечные коридоры, спины стражников перед глазами, маленькая комната, окно на полстены, стол с чернильницей, экипой пергамента, шандал на десяток свечей, удобный стул, книжные полки, кабинет. Он вошел с другой стороны, Все та же простая дорожная одежда, доспех он уже снял, только серебрился тонкий овруч на лбу. Поставил посох у двери, точно никому не нужную палку. Оставьте нас. Государь, она при оружии, неуверенно возразил кто-то. Я тоже при оружии. Вон! Торопливые шаги за спиной, мягко закрывшаяся дверь. Тишина. Лицо Тайрона напряженное, Изучающее. Молчание. Вязкое, тягучее, оглушительное. Я не выдержала первой. Скажи, что это неправда. Пожалуйста. Он не ответил. Лишь на миг отвел взгляд. Я обхватила руками плечи, почему-то познабливала. Вот значит и все. Когда казнь, Тайрон, «Нет, король!» — усмехнулся. «Хорошо же ты обо мне думаешь». «Не знаю, что думать». После «все было ложью я не солгал ни единым словом. «Да», — медленно повторила я, — «ни единым словом». «Так нужно было». «Зачем он оправдывается? Зачем? Какая теперь разница? Почему? Главного не изменишь». «Наверное, тебе виднее, государь. Когда ты готова была шарахаться от каждой тени, поверила бы, что король не желает тебе зла? А кому верить сейчас? Все было ложью. Все. Не за что зацепиться, ничего не вернуть. Да, ты просто сама доброта, воплощение света. Нет. Смерть Юрила... И завещание действительно на моей совести. Мальчик заигрался. Но я не отдавал приказ убить твою семью. Когда пошли слухи о заговоре, я приказал выяснить, в чем дело. Кто превратил это в раскрыть заговора любой ценой, пока не знаю. Но разберусь. Может быть. Это что-то изменит. Мертвых не вернуть. Словари против моих. Кому предпочтёшь поверить? Никому, устало произнесла я. Уже никому. Вы стоите друг друга. Ей нужна была марионетка. Тебе игрушка. Нет. Наверное, всё правильно. Когда разыгрывается партия, никого не волнует судьба пешки. Я уставилась в темноту за окном. Уже не больно. Уже всё равно. Он подошёл сзади, попытался обнять я молча вывернулась отступила к стене эльф замер неловко опустив руки пешка может выиграть партию став королевой чего я расхохоталась сползла по стене на враз ослабевших ногах всхлипывая то ли от смеха то ли полагаешь снова можешь разыграть эту козырную карту кто из нас двоих окончательно сошел с ума а ларика Что сделать, чтобы ты поверила? Все, что мог, ты уже сделал, — криво усмехнулась я. Осталось только добить. Теперь отвернулся он. Долго стоял, глядя в темноту за окном. Я прислонилась затылком к стене. Откуда-то сама собой всплыла колыбельная. Та, что... Так не слышно тают свечи. Тихонько затянула я. Сумрак падает на плечи. Он стремительно развернулся. Еще пару дней назад я шарахнулась бы от этого движения и от выражения его глаз. Сейчас уже ничего не страшно. Даже голос не дрогнул. Сон свои диктует речи и тебе, и мне. Когда уже немного до зеркального порога, уже не больно. И слёз тоже нет, ничего нет, и жить тоже незачем. Король Тайрон подошёл, присел напротив, близко, слишком близко, но не прикасаясь. — Ты говорила, что всё равно, кто я. Я медленно покачала головой, снова криво улыбнулась. — Значит, ошиблась. Хотя дело не в этом. Просто сейчас я не могу тебе верить. Не могу верить ничему, что было. Я опустила голову на колени. Если решишь казнить, убей быстро. Или просто позволь мне уйти. Какая разница на самом деле? Ни жизнь, ни смерть уже не имеют значения. Ничего не имеет значения. — Как я отпущу тебя? — ответил он. Не уходи. Если бы ты рассказал хотя бы месяц назад, неделю, вчера, до того, как я не мог сказать. Сначала не был уверен, что Риа не прочтет это в твоих снах. А потом, когда понял, что это и в самом деле что-то бы изменило, я задумалась. Не знаю. Пожалуй, нет. Нет. Эльф кивнул, поднялся. «Пойдем, выведу из дворца. С непривычки тут недолго заблудиться». «А почину государю самому провожать?» — хмыкнула я. «Кому какое дело?» «Хорошо. Только...» Я расстегнула перевязь с мечом. Протянула эльфу. Тот не шелохнулся. Пожав плечами, я бережно положила меч на пол, с трудом удержавшись от того, чтобы напоследок не погладить тёплую кожу ножен. — Не надо, — прошептал он. Я дёрнула щекой, опустила рядом с мечом пояс с ножнами, выбралась из кольчуги. Тело стало лёгким-лёгким, ничего не осталось. — Без оружия не отпущу, — твёрдо сказал он. Достал из ящика стола нож, настоящий, боевой, хорошей работы. Его подарил Ирвилл перед тем, как уехать из столицы. Возьми. Я кивнула, пристраивая оружие на пояс. Зачем? Можно подумать, его на самом деле заботят, что со мной. Мы молча шли по дворцу. Коридоры, залы, переходы. Стражники, застывшие, как изваяния Дворцовый парк, неприметная калитка. — Прощай. — Подожди. Эльф помедлил, придерживая дверцу. «Дом, где жила твоя семья. Зайдешь к секретарю академии, назовешь свое имя, он отдаст ключи». Я молча кивнула. «Зачем мне все это? Зачем я? Куда теперь?» «Не знаю», — ответила я. «Все равно». Отодвинула руку короля и шагнула за калитку, чувствуя спиной его взгляд. Моего у меня не было ничего. Только где-то там, в доме, лежала котомка, на дне которой остались зеркало и гребень. Достатки денег, когда-то снятых с тела. И шелковое платье, подарок Рика. Но даже за все сокровища мира я не согласилась бы хотя бы на миг вернуться в дом, где еще прошлой ночью я была счастлива. Прошёл лишь день, и не осталось ничего. Сайрон. Наверное, я должна его ненавидеть. Не было сил. Лишь звенящая пустота внутри. Отвести глаза стражей оказалось легко. Странно. Ведь совсем недавно кольчуга и меч казались тяжеленными, а сейчас без них я чувствовала себя голой. Недавно. Или целую вечность назад. Я шла всю ночь, не останавливаясь. Заклятие ночного зрения легко развеяло темноту. Было все равно, куда идти. Но если я остановлюсь, то начну думать. А думать не было сил. Под утро все же пришлось остановиться. Ноги уже не держали. Я свернулась с дороги, опустилась под каким-то деревом. Березой, кажется. Какая разница? Заморосил дождь. Капли проникали под листву. Стекали в волосы, на лицо. Я их не замечала. Потом был день, а может и не один, серый, все от того же дождя. Не знаю, сколько я просидела, глядя перед собой, потом долго рассматривала нож. Ничего не осталось. Не торопясь, провела лезвием по вене у сгиба локтя, почти не почувствовав боли. Безразлично смотрела, как кровь впитывается в штанину, стекает на траву, улыбнулась. Родители, гил Арт. Уже скоро. А потом стало темно. Холодно. Дождь по-прежнему падал с неба. Капли пробивались сквозь листья, прыгали на одежде, лезвии ножа, расплывавшимся все шире пятно на траве. Я долго непонимающе таращилась на руки, покрытые темными разводами, Потом обреченно расхохоталась. Совсем забыла. Сволочи! Какие же они все, сволочи! Подобрала оружие, тяжело поднялась и пошла к дороге. Король отложил в сторону книгу, потянулся в кресле, Зажег свечи, подкинул дров в камин. Дождь шел второй день, и в каменных стенах дворца тянуло холодом и сыростью. Но во дворце можно сидеть у огня под крышей, в сухой одежде, и капли не льют за шиворот. Знал бы, что она не зайдет за вещами, хотя бы за теплой одеждой, деньгами не отпустил бы. Знал бы. Должен был знать. Люди, посланные проследить и охранять, вернулись. Не смогли найти. Как будто кто-то отвел им глаза. Может, так оно и было. стражу у всех четырех ворот Клялась, что ни утром, ни тем паче ночью никто не выходил. Тем не менее, в городе Аларики уже не было. Он послал других людей. Угрожать и наказывать бессмысленно. поди найди иголку в стоге сена. Они попытаются, конечно. С посохом явно нечисто. От него отчетливо несет скверный. Игра не будет закончена, пока не станет ясно, зачем Рии нужен был этот артефакт. Тем более, что границу между мирами он не открывает. По крайней мере, между мирами живых. Разве что между этим миром и миром теней. Но как проверишь. Надо бы найти некроманта. Сам он не силен в таких делах. Но где его найдешь? Впрочем, Ритон найдет. Этот из-под земли достанет. Сознание коснулся отзвук колдовства. Того колдовства которая король ждал каждый миг и которая боялся почувствовать. Вздрогнул, торопливо выглянул за дверь. «Рита, сюда Быстро! Поднять две дюжины гвардейцев и обоих магов, которые работают с порталами, ко мне!» Дежуривший в коридоре мальчишка посыльный убежал. Король вернулся в кабинет, торопливо растерил на столе карту, попутно сбросив на пол все, что мешало, замер, задумавшись. «Государь!» «Советник уже был здесь». Нужны порталы. Вот сюда, — палец коснулся карты, — перекинуть две дюжины солдат и меня, прочесать лес, вот примерно, искать девушку, ты ее видел, опишешь. Кроме того, искать любые следы боя, тела, кровь, все что угодно. — Государь, — медленно произнес советник, — две дюжины солдат слишком мало для того, чтобы прочесать участок в 5 миль поперечником. «Сомневаюсь, что...» «Знаю!» — рявкнул король. Добавил чуть тише. «Прости. Я знаю. Но во дворце всего два мага, способных сотворить портал. Больше и не нужно на самом деле. А посылать в академию за помощью потеряем пару часов как минимум». «Да, государь». Дождь висел мелкой пеленой, пробирался сквозь плащ. Король откинул капюшон, все равно уже мокрый насквозь, так хоть холодная от воды шерсть не прилипает к лицу. Похоже, уже не найдут. Он прислушался. Жива. Глубоко вздохнул. Жива. Хоть что-то хорошее. Государь. Ритон тоже промок до нитки. Когда вернемся во дворец, надо бы посоветовать ему напиться глинтвейно, да погорячее, и завалиться спать до утра. Хотя все равно не послушает. Будет сидеть и думать, где он ошибся. Значит, приказать. Если бы все можно было решить так просто. Это не похоже на следы боя, но... Показывай. Поляна и в самом деле выглядела почти нетронутой. Если здесь когда и проходил человек, трава, упруго распрямившись, скрыла следы. Да и дождь. Следы остались лишь под старой березой. Травы там не было, только толстый слой прелых прошлогодних листьев. Следы и кровь. Дождь не позволил ей засохнуть, но и не смог смыть. Слишком много было крови. Она впиталась в листья, растеклась по трещинам коры, там, где корни не ушли в землю. Кто-то долго сидел, прислонившись спиной к стволу. Потом упал, поднялся и ушел. Король присел под березой, коснулся листьев. Долго смотрел на покрытые темно-вишневым пальцы. «Девочка моя, что же ты творишь? Я могу отправить людей найти и защитить, насколько это возможно. Но кто защитит тебя от самой себя? Почему он позволил ей уйти? Наверное, потому же, почему позволил войти в чумную деревню? Или, очертя голову, броситься на опытного боевого мага? Впрочем... Тогда от него мало что зависело. Всю жизнь он считал, что нельзя отбирать право распоряжаться собственной судьбой. Но если бы сейчас ты нашел ее тело, утешился бы сознанием своей правоты и жил дальше, как ни в чем не бывало? Не надо врать себе. Он был готов ко всему. Слезам, крику, ненависти. С этим он бы справился. Но усталое равнодушие в разом погасшем взгляде Боль и недоверие, в которые она замкнулась, как в раковину, не достучаться. Он сдался. И теперь можно сколько угодно утешать себя красивыми, правильными словами. Не поможет. Государь. Король, наконец, поднялся, и Ритон понизил голос так, чтобы больше никто не услышал. Тарил, успокойся. Это всего лишь девка и осёкся под бешеным взглядом. — Передержи язык, будь любезен. — Крепко же тебя зацепила. Король не ответил. Провёл ладонью по лицу, стирая капли дождя. — Хватит. Возвращаемся. Дождь превратил дорогу в рыжий чавкающий кисель. Я свернула в лес. Лучше не стало. Разве что вместо грязи под ногами была мокрая трава. Впрочем, штаны суши от этого не стали. Да еще и дождь, что над дорогой висел мерзкой мелкой моросью, в лесу собирался на листьях и падал крупными каплями, норовя угодить не куда-нибудь, а непременно за шиворот. Холод догнал меня где-то к середине дня. Пробился сквозь безразличие от упевшего разума, скрутил дружью мышцы. Просто быстро идти не помогло. Я выругалась, И начала собирать валежник. Его здесь было много. Мало кто будет останавливаться в лесу и жечь костры, когда постоялые дворы едва ли не на каждом шагу. И можно переночевать под крышей в уютной постели. Кое-как разыскав подходящие бревна. Тонковаты, но без топора и это сойдет. Я соорудила нодью. Сейчас согреюсь немного. Потом еще поищу дрова. Этого костра хватит часов на пять, не больше, А идти дальше под проливным дождем я не могу. Хорошо, хоть магия всегда при мне. Не надо мучиться, думая, как разжечь огонь без кресала и трута. Теплее от костра стало ненамного. Как ни крути, они невозможно согреться в мокрой насквозь одежде. Что ж, еще пара дней по такой погоде, и холод доделает то, чего не удалось мне. Обидно только. Хотелось умереть, сохранив хоть какое-то подобие достоинства, а не свалиться от простуды где-нибудь под елкой и там замерзнуть окончательно. Я рассмеялась. Какая разница на самом деле? Все равно этому миру нет до меня никакого дела. Равно, как и мне до него. Еды нет. Денег на ночлег под крышей нет. Теплой одежды нет. Недолго осталось.